Глава 127. Гарсия не поверил своим ушам. Если Хантер подумал, что Гарсия может просто повернуться и уйти, значит, у него что-то другое на уме. Хорошо известно, что если меня не будет с тобой, ты обязательно во что-нибудь вляпаешься, пошутил он. Так что я иду с тобой, напарник. Ты уверен? Как знать, иной раз и соблюдение правил дорожного движения плохо кончается. Давай плюнем на них. Хантер улыбнулся и вручил Гарсии пару латоксных перчаток, после чего врезал локтем в стекло. Раздался треск, и осколки полетели на пол. Оба они инстинктивно оглянулись. Хантер просунул руку сквозь выбитое стекло, открыл дверь и вытащил из кобуры фонарик. Гарсия сделал то же самое и осторожно последовал за ним внутрь. Первая комната представляла собой просторное прямоугольное помещение с черным мраморным полом, несколькими креслами и баром у восточной стены. «Явно зал для вечеринок», — подумал Хантер. Напротив бара он увидел очередные двойные двери — черного дерева с ручной резьбой. Хантер осторожно повернул ручку. Не заперто. Они вошли в большой холл, богато украшенный античными вещами, прекрасным фарфором, серебряными изделиями и несколькими картинами. Фотографий не было. Внушительный хрустальный канделябр висел над маршем лестница, которая вела на следующий этаж. «Слишком большой дом», — прошептал Хантер на ухо Гарсии. «Нам лучше разделиться». Гарсия кивнул, и когда Хантер стал осторожно подниматься, он направился к дверям прямо перед ним. Главная гостиная была украшена столь же броска, как и холл, который они только что покинули. Она была полна богатой мебели, картин маслом и скульптур. Гарсия бесшумно пересек комнату и направился к застекленным створчатым дверям в дальнем конце ее. Они привели его в просторное подвальное помещение, которое согревалось камином черного мрамора в восточной стене. Белый ковер был пушистым и безукоризненно чистым. Вся северная стена была отдана окнам в человеческий рост. На противоположной стороне помещения Гарсия заметил странные деревянные двери, не такие высокие, как все прочие двери в доме. Из-под них пробивался слабый свет. Он бесшумно подошел к ним Прижал к створкам правое ухо и несколько секунд прислушивался к доносящемуся из-за них далекому гулу. Он посмотрел назад на вход в это помещение, словно прикидывая, не стоит ли вернуться и Хантеру, но решил сначала лично все проверить. Когда Гарсия повернул ручку, его охватило жаром, и пульс зачистил. Все его тело говорило: тут что-то не так. Он потянулся за пистолетом. Дверь бесшумно приоткрылась. За ней тянулся длинный узкий пролет бетонных ступеней, слабо освещенных единственной лампочкой, висящей на проводе. В самом низу была другая закрытая дверь. Гарсия стал спускаться, переходя со ступеньки на ступеньку. Воздух был сырым и тяжелым, с запахом плесени. Его левая нога коснулась из края ступеньки, и он оступился. Неловко полетев вперед, он ударился о грязную стену, отчаянно пытаясь притормозить, чтобы не свалиться вниз головой. Это получилось, но он разбил фонарик. У него отчаянно колотилось сердце. Несмотря на холод, Гарсия был покрыт потом. Он несколько раз быстро перевел взгляд от двери внизу к той, что была наверху. Его палец застыл на спусковом крючке полуавтоматического пистолета. Он подождал несколько секунд, чтобы успокоить дыхание и оценить ситуацию. Он был уверен, что в доме кто-то есть, и это неловкое падение выдало его. «Спокойнее, Карлос, спокойнее, черт бы тебя побрал!» — прошептал он, стиснув зубы. Какое-то время он стоял неподвижно, прислушиваясь к шагам и дожидаясь, что кто-то появится с одной из двух сторон. Но ничего не происходило. Тыльной стороной руки, в которой он держал пистолет, Гарсия вытер под солба, сделал несколько последних шагов и, добравшись до самого дна, еще раз прижал ухо к дверям и прислушался. Жужжание явно шло изнутри. С предельной осторожностью он коснулся ручки. Открыто. Он чуть толкнул дверь, чтобы получить возможность глянуть в приоткрывшуюся щель. За ней было большое подвальное помещение. Гарсия долго осматривал его из-за двери, но не заметил никакого движения. Удовлетворившись осмотром, он сделал глубокий вдох, расслабил лежащий на спусковом крючке палец и вошел внутрь. Подвал был залит слабым светом, который давали медные светильники с неравными интервалами, висящие на двух длинных боковых стенах. Он медленно двинулся вперед, давая глазам время привыкнуть к этому освещению. Что-то привлекло его внимание на северной стене. Он подошел и остановился, как вкопанный. Он точно знал, что это за изображение, от которого он не мог отвести взгляд. О, господи! Он поежился. Боковым зрением. Он заметил тень какого-то движения, но оно было слишком быстрым, чтобы он успел отреагировать. Первый удар пришелся по лицу. Он услышал какой-то хруст, и из носа хлынула кровь. Потеряв равновесие, Гарси отшатнулся, но недалеко. Второй удар последовал на долю секунды позже. Он с военной точностью поразил уязвимое место на затылке, и мир Гарсии погрузился в темноту.